Глава двадцать первая. Ниф. Проснулась она от того, что почувствовала на плече руку Солмера, хотя тот и убрал ее, как только заметил, что Ниф приоткрыла глаза. «Нам надо идти». Она осела, сонно потирая лицо, и мгновенно ощутила, почему он ее торопит. Земля гудела. Обломки камней сыпались с края скалы и грохотали по каменистому пляжу. От берега по черной воде разбегалась рябь. Не совсем землетрясение пока нет, но веская причина двигаться в путь и напоминание о том, что времени остается все меньше. Они не стали тянуть с уходом. Солмир быстро пошел по пляжу, держась на равном расстоянии от скал и кромки воды. Ниф последовала за ним. «Как долго нам добираться?» «Недолго». Он посмотрел через плечо на черную гладь воды, сжав губы и, судя по глазам, что-то прикидывая. «Если использовать корабль». «Корабль?» Но Солмер уже шел к морю решительным широким шагом. Для призыва нужна магия, сказал он почти себе под нос. Но должно хватить. Нив вспомнила, как швея говорила, что им понадобится сила двух богов, чтобы попасть к сердцу древу. Солмер потратил немало магии на убийство детей крысы и таракана, но кое-что потом и вобрал. и он все еще хранил в себе всю силу и змия, и оракула. Солмир стремительно зашагал по мелководью, наклонился и мягко тронул кончиками пальцев черную поверхность. Закрыл глаза, нахмурил брови. И тьма хлынула по его венам вниз, из груди, по руке к запястью и, наконец, наружу, лентами растекаясь по воде, словно кровь из раны. Тени чернели еще гуще, чем море. Ниф видела, как они мчатся прочь от ладони Солмера к горизонту. «Теперь Левиафан узнает, что мы здесь?» — тихо спросила она. Казалось, не лучшей идеей сообщать последнему, самому могущественному древнему о том, что они находятся вблизи его королевства. Левиафан, может, и силен, но не всесилен. — ответил сомер вынимая пальцы из воды и выпрямляясь. «Он держится на глубине, а костяной корабль всегда собирает себя из того, что лежит ближе к поверхности». «Собирает себя?» Он указал рукой на линию горизонта. «Туда, по морю, неслось что-то белесое. Много чего-то. Полосы ряби тянулись с разных сторон, следом за неясными формами, что скользили по водной глади, созываемые со множества отдаленных побережий в середину Черного океана. И там, вдалеке, эти формы соединялись и наскоро собирали себя в нечто большое и мерцающее. Нечто, похожее на корабль, который неспешно поплыл к ним. величаво рассекая воду. Чем ближе он подходил, тем проще становилось его рассмотреть. Это был корабль, да, только целиком сложенный из костей. Меньших по размеру или более тонких, чем громоздкие куски горного хребта, в котором обосновался оракул, и слившихся воедино так изящно, что корабль выглядел одновременно жутким к прекрасному лишь паруса его были сделаны не из костей они казались огромными лоскутами кожи и были покрыты крупной чешуей все еще блестевшей каплями воды будто шкуры эти плавали где то на мелководье отдаленных пляжей парусник тихо шел на неощутимом ветру наконец вырвался на каменистый песок и застыл Скрипнув, на берег сами собой опустились сходни, собранные из череды позвонков. Солмер ступил на них, расправив плечи, будто солдат, марширующий на смертельный бой. — Вы идете, Ваше Величество! Изо всех странных вещей, произошедших с Нив с тех пор, как она очнулась в тени плавание на сплетенном из костей корабле, было, пожалуй, самым странным. Солмир направил судно туда, куда они хотели попасть. Неким затейливым ритуалом, включившим прокалывание пальца и начертание кровью ряда знаков на палубе. И теперь им оставалось только ждать. Ждать, пока корабль приведет их к перевернутому замку, скрывающему сердце древа. где они узнают, достаточно ли силы, отнятой у двух убитых богов, чтобы попасть внутрь, где они узнают, достаточно ли равна любовь Нив и Рет, чтобы отворить дверь между мирами. Она чувствовала себя удивительно спокойно, пересекая черный океан и слушая только едва уловимый скрип костей под ногами и рев чешуйчатых шкур, натянутых вместо парусов. Солмер ушел на нос корабля, как только закончил объяснять ему, куда плыть, и так и маячил там, склонившись над перилами, сложенными из тонких локтевых и плечевых косточек. Снив он больше не заговаривал. Она вздохнула, далеко перевешиваясь через борт судна, чтобы посмотреть на свое отражение в черной воде. Возможно, говорить ему о Вальхиоре было ошибкой. Возможно, доверять ему, определенно сильнее необходимого, было ошибкой. Еще одной ошибкой в их бесконечной череде. Все скоро закончится. Нев снова и снова напоминала себе об этом, глядя на то, как ее темное отражение скользит по чуждому морю. когда они доберутся до сердца древа, когда она откроет врата, сила которых вырвет королей из святилища и протащит их в настоящий мир, чтобы Солмер мог их убить, всё будет кончено. Тогда она вернется к своей жизни и примется исправлять все, что сотворила и замаливать грехи перед всеми, кого ранила. Ей больше никогда не придется видеть этого жуткого человека. Никогда не придется выносить его колючую насмешливость. Никогда не придется смотреть, как он потирает шрамы на лбу или ухмыляется, кривя тонкие губы. Эта мысль не принесла ей облегчения. Ниф поспешила оттолкнуть ее, прежде чем вдумается в это глубже. Корабль шел. Его курс лежал строго между побережьем и линией горизонта, следуя тому пути, по которому они двигались бы, не прегради им дорогу упавшая кость и не помешай дети таракана и крысы. Так протекали часы, или, по крайней мере, не вказалось, что часы. Наверное, ее должна была беспокоить привычка к тому, Как легко время сжимается и растягивается в этом мире, лишённом дня и ночи, которые могли бы отмечать его ход. «Тебе нужно снова поспать». Солмир оказался рядом. Ниф так затерялась в собственных раздумьях, что не услышала, как он подошёл. Встал в ту же позу, что на носу корабля, оперевшись локтями на перила и глядя вдаль поверх воды. Ниф посмотрела на него мельком, прежде чем снова обратить все внимание на свое медленно плывущее отражение. «Еще не устала». «Открытие сердца древа вытянет из тебя много сил. Попытайся хотя бы». «Ладно. Настроения спорить у них не было. Откровенно говоря, настроения не было ни на что». Тишина океана и скрип корабля убаюкали ее и принесли своего рода покой. Уняли фоновую тревогу, что неустанно грызла ее изнутри с первых же мгновений, проведенных в тенеземье. Ниф повернулась, сползла спиной по перилам и села, запрокинув голову. Отсюда не было видно лица Солмера. только линию плеча, согнутую руку и длинные забранные в хвост волосы. После долгого молчания она спросила, «Что произойдет, когда мы доберемся туда?» Вздох, движение плеч вверх и вниз. «Сердце древа прямо внутри перевернутого замка», прозвучал ответ. Придя к нему впервые, Я извел огромное количество магии только на то, чтобы попасть туда. Швея говорила о силе двух божеств, по одному на каждого из них. Но в те давние времена, когда Соумер впервые открывал сердце древа с помощью гаи, не до конца разделявшей его любовь, он сам еще был богом. Не встиснула губы. «То есть мы потратим запасенную магию на то, чтобы войти в замок», — сказала она. «И тогда попадем к древу». На один короткий миг Солмир склонил голову и посмотрел вниз на нее, прежде чем снова обратить глаза к горизонту. «А дальше дело за тобой». «И не дашь никаких указаний?» «Не уверена, что тебе нужны мои указания, учитывая, как бездарно справлялась я сама». После этого они снова умолкли. Корабль тихо покачивался под ними, и веки у Нив тяжелели, вопреки недавнему заявлению. Она постаралась не думать о том, вызвана ли слабая качка волнами или очередным землетрясением где-то глубоко под поверхностью моря. знаком медленного разрушения и гибели тенеземья. Солмир склонился и вытянул из сапога обструганный кусочек дерева и нож. Лезвие мягко зашелестело по древесным волокнам в такт покачиванию корабля. К тому времени, как он принялся напевать ту же низкую звучную мелодию, что в заброшенной хижине в глубине перевернутого леса Ниф уже спала. Ее ключ уже при ней. Очередной похожий сон. Туман, корни и тот же знакомый бесплотный голос. Ниф резко встала с неестественно гладкой поверхности, ощутив ногами касание прозрачной ткани сорочки, похожей на саван. Рядом с ней возвышалась громада сплетенных корней, Таивших наверху в тумане. Прожилки теней тянулись по светлой коре, Выделяясь чернотой на фоне белых и серых тонов. — Что ты имеешь в виду? — спросила Нив у голоса. — Какой ключ? Спрашивать, о ком именно говорилось, как о ней, не было нужды. Определённо о Ред. Речь всегда шла о ниф и Ред. Она уже пыталась дотянуться до древа, чуть не потеряла себя, не ведая, что творит. Всегда одно и то же. В голосе звучали одновременно раздражение и нежность. Но именно это и необходимо. Равная любовь. Готовность положить жизнь во благо другого. С ней всё в порядке? Страх подкатил к горлу Нив, заставив резко обернуться, хоть она и знала, что увидит только море тумана. «Сред, все в порядке?» «В порядке». Мягко, с тонкими нотками боли, словно голос тоже беспокоился рет «Она заполучила свою часть. Теперь твой черед». «И тогда древо откроется? Затянет в себя королей, чтобы мы смогли убить их в настоящем мире?» Голос молчал так долго, что нефда скрипа стиснула зубы. «Ответь мне! Или ты не поэтому здесь?» «Да!» — возмущенно. «Да, древо отворится! И тогда придет время делать выбор! Вам, двоим!» «О чем ты?» «Есть два пути. И хотя на то, каким ты пойдешь...» способны влиять чужие решения. Конечный выбор все равно за тобой. Оба пути приведут тебя домой, но лишь один из них подарит исцеление — искупление. «Искупление?» — спросила Ниф тонким тихим голосом. Пауза. «Кто-то всегда платит». За совершенные нами ошибки, Ниф, мы либо делаем это сами, либо оставляем тем, кто придет после нас. Что-то рывком выбросило ее из сновидения, вынудило поднять и веки, и вернуться к костяному кораблю, черной воде и серому горизонту. солмер стоял рядом с ней, больше не опираясь на перила и прищурив синие глаза. Мы на месте. Тихо сказал он. Не второпливо встала, едва не споткнувшись о подол. Корабль принес их в бухту, тесным полукругом каменистого пляжа, огибавшую Черный океан. Край сложенного из костей горного хребта здесь резко обрывался в воду, оставляя от побережья лишь небольшой участок, на котором расположился перевернутый замок. он выглядел Невозможным казался архитектурной иллюзией, которую сознание Нив с трудом было способно охватить за раз. Она стала разглядывать его частями. Тяжелые порогом кверху двери возле костяного утеса, уткнувшиеся в землю башни, на которых вся постройка держалась, будто тело на растопыренных пальцах. То, что должно было быть фундаментом, Оказалось, в воздухе каменная громада, испещренная лабиринтами ходов, провалы которых пропускали внутрь лоскуты серого света. А в середине этого парящего фундамента перепутанное сплетение корней. «Где остальное?» — выдохнула Ниф. Корни выглядели в точности, как в ее снах. Белую кору пронзали яркие черные линии. Она была не в силах отвести взгляд. «Полагаю, за остальное», — отвечает рейдерис От борта их судна вновь донесся скрип трапа. Солмер шагнул к нему, не глядя на них «Я так и не увидел ничего, кроме корней, когда был здесь в прошлый раз». «Хочешь сказать?» что у него не было ствола, когда Гая... «Да!» — отрезал Солмер. «Как мы уже выяснили, в тот раз я допустил ошибку». Нив закрыла рот. «Будем надеяться, что тебе повезет больше, королева теней». Солмер двинулся по берегу к перевернутому замку и заключенному в нем сердце древу. Чувствуя в запястьях биение пульса, Не в пошла следом.